Куриная печень в молоке. Рецепт Ольги Максимовой. Вам понадобится: 500 г куриной печени, две луковицы, один стакан молока, 50 г сливочного масла, соль, перец горошком, специи по вкусу. Способ приготовления. Куриную печень замочите в молоке Мелко нарезанный лук обжарьте в мультиварке со сливочным маслом до прозрачности. Режим выпечка, 10 минут. Положите печень в кастрюльку к луку, залейте молоком, посолите, добавьте перец горошком, включите режим тушение на 1 час.